Глава 7. В город в тот день мы все же попали. Никто больше не поджидал меня, не пытался запереть ворота перед носом. Все было как раньше. Кроме того, что сегодня меня сопровождало в город на одного воина меньше. Возможно, я просто обсчиталась. Возможно, он заболел. Или какая у них тут еще, может быть, уважительная причина для пропуска службы. Но из головы все равно не шла вчерашняя проверка на которую герцог и его первый советник увели моих охранников. За это время я с ними уже даже как-то сроднилась, что ли. По крайней мере, уже не воспринимала это как конвой, только как охрану. Товкаен гудел, как улей. Жители восстанавливали разрушенные дома, убирали улицы, спешили по своим делам. Жизнь вновь кипела в городе, будто и не было алой смерти. Только... Только почти во всех окнах домов, которые мы проезжали, стояли свечи. День памяти должен был быть проведен завтра. Завтра город погрузится в тишину, а люди в свои воспоминания. — Ваша светлость, вы так грустны в последнее время! — тихо пробормотала Лана, не поднимая на меня глаз. — Могу ли я что-то сделать, чтобы вам помочь? — Ты очень внимательна, Лана! — мягко отозвалась я, а на душе потеплело. — Спасибо за заботу. Я скажу, если мне что-то понадобится. — Конечно, ваша светлость! — с готовностью отозвалась девушка. — Я ради вас на все готова, так и знаете Только скажите, что я могу для вас сделать. Я лишь кивнула. И уже в который раз задумалась о том, что, может, уже стоит обратиться за помощью к девчонке. Книги я все пересмотрела, и ни по одному разу не было в них ничего о сделках с богами. Не было описано спасения для меня. Может, есть какие-то истории и легенды, ходящие среди простого народа, такие, о которых в книгах попросту не пишут. Может. Бросиво взгляд на притихшую ламу, я закусила губу. Может, и впрямь стоит спросить у неё. Карета покачнулась и остановилась рядом с банком. «Подожди меня тут». Обратилась я к камеристке и открыла дверцу. Дернувшаяся за мной Лана застыла и понятливо кивнула. Сегодня мое посещение банка было быстрым. Меня узнали еще на входе и пригласили в кабинет главы. Лорд Франтье обрадовался мне как родной. «Леди Тьен Он скачал из-за стола, когда его помощник открыл передо мной дверь и пропустил вперед. «Какое счастье, что вы здесь!» «Как ваши дела, лорд Франтье?» — усмехнулась я. Бурная реакция банкира не могла не радовать. Значит, дела шли хорошо. «Вы не поверите!» — воскликнул он, жестом приглашая войти и сесть, а потом обратился к помощнику. «Подай чаю, наши гости! Быстро!» Я не смогла сдержать улыбку. А лорд Франтье продолжил громко и радостно делиться вестями. «Я-то полагал, что алая смерть отпугнет людей, ваша светлость. Даже пожалел о том, что мы с вами заключили тот договор. Я ведь уже начал внедрять предложенную вами схему, а тут вспышка алой смерти. Ужас! Так нет же! Вы представляете! Стоило мне сообщить некоторым своим доверителям о новых правилах, как часть из них тут же решили перейти на депозитные ячейки, а некоторые взяли кредиты. Я даже не думал, что поначалу будут желающие. Отличные новости! Я кивком поблагодарила помощника, который в это время поставил передо мной чашку с рамотным чаем. Пахло жасмином и голубикой. Я рада, что все работает, как было запланировано. — Не то слово, леди Этьен! — воодушевленно закивал банкир Это просто нечто. Я уже даже начинаю подумывать о расширении. Если полностью внедрить предложенную вами стратегию, думаю, через пару лет, «Можно будет на вырученное золото открыть еще несколько отделений в соседних городах и не платить бешеные суммы дружественным банкам за то, что они поддерживают наших доверителей». «Великолепный план!» — одобрительно покивала я, а потом перешла к делу. «Лорд Франтье, возможно, я немного испорчу вашу статистику, но я бы хотела забрать сотню золотых с депозитной ячейки». «Конечно, леди Этьен!» Глава банка нисколько не расстроился. «У нас же с вами уговор! Все в силе! Буду рад оказаться вам полезен!» и Я полагала, что он не обрадуется такому быстрому съему. Все же мои деньги были в обороте. И снимать хоть и часть, но все же депозита на старте – не самая лучшая стратегия. Но уже через какое-то время я выходила из банка с плотным мешочком, набитым тяжелыми золотыми монетами. Да уж, наряды в этом мире не самый дешевый товар. К этой мысли я пришла, когда мы с Ланой добрались до того самого ателье, которое советовала леди Акиама. Возможно, стоило бы поискать и другие места, где покупается и заказывается одежда, но у меня не было столько времени. К тому же ателье оказалось еще и магазином. Помимо пошива на заказ и по снятым меркам, тут можно было подобрать что-то из готового. И это мне подходило. Мне нужны новые платья для моей камеристки. Именно с этими словами я и обратилась к поспешившей в нашу сторону девушке в голубом платье. «Конечно, миледи!» — вежливо отозвалась она. Натянула приветливую улыбку и жестом предложила пройти за ней. «Ваша светлость, что вы делаете?» Лана дождалась, пока модистка отойдет, и побледнев зашептала мне. «Мне не нужны платья, ваша светлость! Так же не принято!» «А как принято?» спокойно", — спокойно спросила я. Еще несколько недель назад я бы крепко задумалась после этих слов. Сейчас же мне было просто любопытно. Мир, который меня окружал, не был статичным. Все менялось. Что-то, что было не принято в прошлом сегодня, вполне могло стать обыденностью. Как, например, личный денежный счет замужней дамы. «Вы могли бы мне отдать что-то из своих старых платьев?» Краснее прошептала Лана и смущенно отвела взгляд. «Ну, когда мне не было бы в чем ходить и...» «И зачем тебе ношеные платья, в которых не очень-то и удобно?» С усмешкой поинтересовалась я. «Давай подберем тебе что-то и для работы в замке, и для выхода в свет. Все же ты не только моя камеристка, но и компаньонка». «Но ваша светлость!» Девушка, кажется, не знала, куда себя деть, только отвела взгляд и пробормотала. мне а зачем новое платье?» «Это ведь вы скоро должны посетить прием! Это вам нужен новый наряд!» Вздохнув и покачав головой, я легонько подтолкнула смущенную Лану вперед и пошла за ней. Пока мы припирались, модистка уже подготовила несколько нарядов для примерки, и у моей камеристки просто не было возможности отказаться. Потратив около получаса, я выбрала два платья. Одно довольно простого кроя из светло-бежевой ткани, с тонкой вышивкой по рукавам, а второй для выхода в свет с объемной лиловой юбкой и плотным верхом. От декольте и корсетов мы отказались. Так что шнуровка у наряда шла спереди, а вырез был настолько неглубоким, что открывал только часть ключиц. — Тебе очень идет, — подбодрила ялану которая слишком уж неуютно чувствовала себя в обновке. Она стояла у большого зеркала и переминалась ноги на ногу, не зная, куда себя деть. «Спасибо, ваша светлость!» — смущенно отозвалась она, бросив взгляд в сторону зеркала. «Плечи расправь!» — скомандовала я, шагнув к ней. Подцепила пальцами подбородок девушки и заставила его вскинуть. «Вот так!» Лана покраснела, но подчинилась и сконфуженно улыбнулась. «У вас можно приобрести туфли к платью?» Спросила я, повернувшись к модистке, которая немой тенью выполнила свою работу и отвечала только, когда ее спрашивали. — Да, миледи, — она кивнула, — сейчас покажу, что может подойти. В конечном итоге Лана была готова к выходу в свет. — Вы ничего себе не возьмете? — ошарашенно прошептала девушка, когда настал черед расплачиваться за покупки. К моему удивлению, первое платье почти ничего не стоило. За второе пришлось выложить чуть больше тридцати золотых без учета туфель. На руках, а точнее в мешочке, после совершенных покупок осталось пятьдесят золотых и три серебряных монеты. Нанести их обратно в банк мне было лень. Я же сказала, мне пока ничего не нужно. Пожала я плечами и благодарно кивнула девушке, что нас обслуживала. «Леди Акиама была права, ателье хорошее». Неудивительно, что она заказывала свои платья тут, несмотря на то, что до Товкаена ей было далековато. Больше дел в городе у меня не было. Но я бы солгала, если бы сказала, что меня не тянуло к храму какой-то необъяснимой силой. Как хорошо, что была карета с кучером, который контролировал путь, иначе ноги бы точно принесли меня не туда, куда стоило бы. Нервно сглотнув, я рывком задернула шторку, когда поймала себя на том, что смотрю в сторону, где должен находиться храм, и бросила взгляд на Лану, сидящую напротив. Решение поговорить с ней сформировалось окончательно. Пусть я и не смогу обо всем рассказать девушке, зато она расскажет все, что знает, даже если я и не смогу ответить на ее вопросы. Я трижды открывала рот, чтобы начать этот разговор, пока мы ехали обратно, и трижды его закрывала, не зная, с чего начать. А потом уже было поздно, карета пересекла ворота, и мы оказались на территории замка. «Ваша светлость! Спасибо вам большое!» — пробормотала Лана, когда карета покачнулась и остановилась. «Мне никогда не делали таких подарков. Я перед вами в большом долгу». «А мне как раз нужна была твоя помощь!» — облегченно выдохнула я, найдя возможность завести нужный разговор. Лана с готовностью кивнула, но кучер, открывший дверцу кареты, а в этот разговор не вписывался, так что пришлось временно отложить. Но я мысленно пообещала, что обсужу божественную власть с девушкой сегодня же, на прогулке после обеда. свое желание прогуляться я сообщила сразу же. — Конечно, ваша светлость, — закивала она. — Свежий воздух пойдёт вам на пользу. Мне приказать подать обед в покое или... Никаких или. У меня не было желания сегодня общаться ни с кем из жителей замка. — Покое. — перебила я Лану до того, как она успела договорить. — Хорошо, я тогда сейчас отнесу вещи к себе и подам вам обед. Но обед мне так и не подали. Мы расстались с Ланой в башне, она свернула к себе, я же проследовала к своей комнате, и все. Девушка не пришла ко мне ни через несколько минут, ни через час, ни через два. Забеспокоившись, я заглянула вначале к ней, но в комнате было пусто. Потом отправила на поиски своей камеристки парочку слуг, попавшихся мне по пути. В памяти как-то не кстати всплыли слова Ланы о том, что мне нужны еще слуги. Похоже, она была права. Как минимум, еще одна служанка могла бы найти основную. — Ваша светлость, я не смогла отыскать вашу камеристку отчиталась передо мной одна из отправленных на поиск ланы девушек но «Ну, если увижи ее передам что вы искали спасибо я кивнула и отпустила ее Служанка низко низко поклонилась и поспешила по своим делам лана не появилась и к вечеру я уже начала натурально за нее беспокоиться послала мальчишку валы рубашки к тамашу Но советник не ответил на записку, в которой я передавала свою тревогу о пропавшей камеристке. И в который раз я разозлилась, что этот мир не настолько техногенен, как мог бы быть. Был бы тут телефон. Все было бы проще. Вот как найти пропавшую в замке девчонку без такого гаджета? Пришло время отходить ко сну. Но сна у меня не было ни в одном глазу. Я обошла уже весь замок, но никто не видел Лану. Даже фан, которого я поймала у конюшен и буквально прижала к стене, только испуганно вытаращил глаза и помотал головой. А уже через секунду приосанился, лицо его стало каменным. Я найду ее, ваша светлость, не беспокойтесь, уверен, Лана в порядке. Но, судя по голосу конюха, он и сам не на шутку перепугался за девушку. Лана никогда не пропадала так надолго. Что уж греха таить, я даже перелопатила трильяж в поисках записок. Мало ли, может, я пропустила очередное послание от таинственного незнакомца. Кто знает, что еще могло ему в голову прийти. Но ничего не было. Единственное, что мне оставалось, это ждать новостей. И это было самым мучительным. В своих покоях я не осталась, решила ждать Лану у нее в комнатушке. Стражники, следующие везде по моим пятам, застыли стуканами у входа, а я вначале мерила шагами комнату, а потом уселась в крохотное кресло у окна. Когда я уже начала клевать носом от усталости, дверь открылась, и на пороге появилась наша пропажа. — Лана! — с меня слетел весь сон. Я вскочила на ноги и бросилась к девушке, бледной, синими кругами под глазами, и до того ослабевшей, что она покачнулась, как от ветра, когда попыталась присесть передо мной в Книгсоне. — Ты в порядке? Я подхватила ее под руку, удерживая от падения. — Да, миледи, — слабо отозвалась она и попыталась выдавить улыбку. — Где ты была? Я подвела девчонку к креслу, помогла сесть. А в голове уже строила план о том, как буду искать лекаря лиха в столь поздний час, чтобы он осмотрел девушку. С ней явно было что-то не в порядке. И как только я узнаю, кто в этом виноват, Ему не позавидуют. «Я? Я?» Она осипла и закашлялась. «Тебя кто-то обидел?» Я присела перед ней на корточки, стараясь заглянуть в лицо и найти ответ во взгляде. Лана была настолько обязательная, что никогда бы не пропала почти на день, ничего мне не сказав. Она бы не была в таком состоянии, если бы ничего не случилось. Но я все же облегченно выдохнула, увидев девчонку живой. С последними событиями в замке это уже было неплохим достижением. — Ваша светлость, я так устала! — плаксиво протянула она, роняя голову на грудь. — Я позову лекаря, — а решила, выпрямляясь. — Нет! — Лана из последних сил вцепилась мне в руку холодными пальцами. — Он меня уже осмотрел. — Что? Я на мгновение остолбенела. — Ты уже была у лекаря? Когда, Лана, что произошло? — Мне запретили говорить. Слава пробормотала она, выпуская мою руку из пальцев и что-то пробормотала извиняющимся тоном. — Лана, но я не могу вам сказать, — продолжила она, до того, как я подобрала нужные слова. — Ваша светлость, это была проверка как и с вашей стражей, лорд Мануа. Она тяжело сглотнула, закашлялась. Он проверяет всех, ищет какую-то магию, ищет убийцу леди Мелани. Это же не чародейка, — возмутилась я, глядя на то, во что превратилась моя служанка после их проверки. Да и какая магия, черт возьми! Мелани же убили не магией или магией. Магия подвластна всем, миледи. Слабо отозвалась Лана, прикрывая глаза. Все зависит от индовира Ну, конечно, что-то такое я читала. Да только тем, кто не обладал врожденным даром кровь богов, открывала доступ только к самым простым чарам. А это было бессмысленно для них. У нас закончился запас индовира Замерев, пробормотала я и нахмурилась. Как он мог проводить проверку без него? «Я потому так и выгляжу», — одними губами отозвалась девушка. «Но я невиновна, меня отпустили». «Я в этом и не сомневалась. Вот и отголоски того, что я сожгла записку от убийцы. Отдай я ее Роналду!» «Может, и не было бы этих проверок, не пострадали бы люди. У меня была еще масса вопросов к Лане, но я решила отложить их на потом» только помогла смущающейся и ослабевшей девушке переодеться и уложила ее в кровать. — Идите к себе, миледи, — попросила она, прикрывая глаза. — Вам нужно поспать. Со мной все будет хорошо, так лекарь сказал. Не знаю, что там ей сказал лих, но у меня было много слов, которые я хотела бы сказать в лицо лорду Мануа. Мало того, что он буквально похитил мою камеристку, ничего не сказав, так еще и... Уф! «Отдыхай, Лана», — мягко сказала я, поправляя девушке одеяло. Будь ситуация другой, я бы уже стояла под кабинетом советника и трясла за грудки Тамаша. Но он запретил девушке рассказывать о проверке. Подставлять Лану мне не хотелось, но и оставлять это просто так не по мне. «Ваша светлость, спасибо!» Лана шла рядом. Парк привычно шелестел густыми кронами деревьев, и вдалеке звенел падающей водой каскад. Солнечные лучи блестели на капельках росы, слепили. Утром мы вышли на прогулку. Я была против, но Лана, явившаяся как часы, будить меня утром чуть ли не впервые, ослушалась моего приказа. Она отказалась возвращаться к себе и проводить день в постели. Я бросила взгляд на девчонку. Сейчас она выглядела посвежее. Даже как-то не верилась. Еще вчера она была больше на зомби, похоже. Сейчас же вполне здоровый человек. Правда, со следами недосыпа, но не более. — За вашу заботу! — добавила камеристка, смущенно улыбнувшись. Отвела взгляд и пробормотала. — И за то, что не пошли к лорду Мануа после вчерашнего. — О, Лана, я собиралась. Правда, собиралась. Но сделанное на горячую голову всегда плохо, особенно плохо если этим я подставлю тебя. С ним мы еще успеем обсудить методы проверок», — коротко отозвалась я. «И с герцогом тоже». «Вы говорили, что вам нужна моя помощь», — вспомнила Лана, когда мы свернули на узкую непримечательную аллею. А я поймала себя на том, что отслеживаю каждое движение камеристки и готова подхватить ее в случае внезапной слабости а потом на мысли, что отношусь к Лане как к младшей сестре. От этого даже смешно стало. Видимо, быть мне старшей сестрой даже в этой жизни. Миледи? Лана вскинула брови, не дождавшись от меня ответа. Помощь, да, не в это звалась я, отряхнувшись от воспоминаний о настоящей семье. Хотела узнать у тебя кое-что, может, ты знаешь? «Скажи, есть ли какие-то легенды или былины о богах, которые ходят среди народа?» Я бросила взгляд через плечо. Стражники немного отстали, что давало возможность поговорить без лишних ушей. «Не знаю, как аристократы умудряются обсуждать все-все в присутствии слуг или стражи Будто забывают, что они тоже люди и у них есть уши». «Легенды о богах?» Нахмурившись, переспросила она. да И я вернулась к разговору и уточнила. Истории, где люди заключали сделки с богами или, может, договаривались о чем-то. Я не смогла сформулировать свой вопрос точнее. Лана еще сильнее нахмурилась, а потом резко споткнулась и подняла на меня ошарашенный взгляд. Да так посмотрела, что сразу все стало понятно. Эта догадливая девчонка поняла смысл моего вопроса. «Ваша светлость!» — у нее дрогнул от испуга голос. «Неужели вы...» «Давай пока просто поговорим о легендах и былинах», — попросила я. Девушка побледнела и кивнула. Задумчиво опустила взгляд и пошла за мной. Я молчала несколько минут, дожидаясь ее следующих слов. «Я помню только одну историю», — проговорила она, а у меня сердце в пятки рухнуло. «Одна!» Одна история — это уже что-то. Это уже больше того, что мне удалось найти в книгах. Там мужчина обратился к богу плодородия, — продолжила Лана. Год был неурожайным, и он просил бога смилостивиться над его деревней и даровать богатый урожай. — Так, — поторопила я Лану, — меня больше интересовала часть этой истории, касающейся сделки. — Бог ответил, — продолжила камеристка но предложил заключить уговор. Часть его полей навсегда станет собственностью Бога, и на них ничего, кроме сорных трав, расти не сможет. Мужчина согласился, и поля в тот год дали великолепный урожай. Этот мужчина как-то пытался потом избавиться от сорняков. Полюбопытствовала я, надеюсь что эта легенда имеет продолжение. — Да, — Лана закивала, — но против божественного слова не пойдешь. Она подняла на меня взгляд полный сожаления. — Простите, ваша светлость, вы не это хотели услышать. — Я услышала то, что должна была, — выдохнула я, прикрыв глаза. — Ладно. Значит, нужно еще поискать информацию. Вряд ли за все времена сделка с богами была только у одного человека. — Я могу поспрашивать в деревне, — предложила Лана. — Может, кто из соседей знает другие легенды? — Спасибо. — Ваша светлость! — девушка закусила губу. — Если бы я только могла вам как-то помочь! — Ты уже помогаешь? — успокоила я ее. — Но то, что ты поняла, лучше никому не знать, хорошо? — Конечно, миледи! — Лана закивала. — Я никому не скажу, но... Может, вам поговорить со жрецами? Они все же больше знают. Может, смогут подсказать, что делать? — А что они мне скажут? То же самое. Слово богов, закон. Это еще на уровне запрета посещения мертвых земель можно понять. А Рамит хочет всего лишь узнать мое имя. Не так уж и много, если подумать. Я свернула вслед за ланой по аллее, погруженная в собственные мысли, и запнулась. Юбка зацепилась за куст, растущий слишком близко к дорожке. Шагнув назад, я наклонилась, чтобы отцепить подол от загнутых внутрь шипов и... Застыло, как вкопанное. Руки похолодели, сердце забилось быстрее. Эти шипы, крохотные цветочки, такая знакомая форма. Я подняла глаза, надеясь, что не найду рядом тонкого деревца, но... Оно было на месте. Рядом с кустом. Кустом, который мне снился. Это был он. Точно он. Куст из сна. Куст, покрытый кровью. «Миледи — Миледи? Лана обернулась, заметив мою заминку. — Ой, давайте помогу. Но я слышала ее голос, как через толщу воды. Сердце бешено колотилось в груди, и мысли путались. Как такое возможно? Я в этой части парка была всего несколько раз и не могла запомнить какой-то куст в настолько мелких деталях, чтобы мне его подсознание во сне нарисовало. Просто не могла. — Миледи! — Лана шагнула ко мне, солнечный луч мазнул по растению, которое я рассматривала. У его корней что-то блеснуло. Нахмурившись, я присела на корточки и запустила руку под ветки, рискуя оставить затяжки на перчатке. — А через мгновение... — Это что, кровь? — голос Ланы дрогнул. Я держала в руках простой, ничем не примечательный кинжал. Багровые потеки на лезвие ничем нельзя было спутать. Рукоять оказалась немного погнута, а меня будто ушатом ледяной воды окатило. В памяти всплыл давний разговор с Ланой. В коридоре неподалеку от моих покоев. Девушка тогда оглянулась на отставших стражников и заявила, что если на меня нападут, я должна бежать, а она их задержит, и... показала крохотные ножны с кинжалом. Минжалом, у которого была слегка погнута рукоять.